Глава 19. Жабры, дышащие наоборот. Отмечаем 55-летие альбома For Certain Because The Holies. Не сомневаюсь, что знаменитый и слушающийся на одном дыхании альбом британцев The Holies 1966 года выпуска может хоть на время помочь кому-то в преодолении грустных мыслей. «The Hollies» наряду с непревзойденными «The Beatles», с отчаянными «The Rolling Stones», с великими Cream, «Yardbirds», суперталантливыми «The Kings» и, пожалуй, «The Trogs» достигли большого успеха в написании цепких и запоминающихся синглов, которые, словно по мановению волшебной палочки, почти сразу по их написанию и опубликованию оказывались на вершинах музыкальных чартов. Ранним The Hollies всегда был присущ оригинальный мало с чем сравнимый стилистический почерк, сопоставимый разве что с творениями Битлов. Не зря The Hollies, образовавшихся в Манчестере в 1962 году, причисляют к славной когорте групп британского вторжения. Хотя в отличие от Fab Four, то есть великолепной ливерпульской четверки, композиции и тексты The Hollies носили в основном развлекательный характер. Ничего плохого в этом нет. Возможный упрек в отсутствии глубокомысленности или нежелании меняться вряд ли будет уместен в их случае, ибо такая задача музыкантами просто не ставилась даже в бытность их золотого состава, куда входили такие знаменитости, как Грехам Грэм Нэш – вокал-гитара, Алан Кларк – вокал и Энтони Хикс – вокал-гитара. Сама формация была организована товарищами по школе – Нэшем и Кларком, которые до создания «The Hollies», где помимо Хикса к ним присоединились басист Эрик Хейдек и барабанщик Дональд Редбоун, которого вскоре в 1963 году сменил Роберт Бобби Эллиот, переиграли в куче малоизвестных банд вроде Two Teens, Ricky and Dane, Guy Tons, Deltas. Существует версия, что окончательное название группы в виде «The Hollies» было принято в честь знаменитого музыканта Бадди Холли известен и альтернативный вариант их названия, говорящий о блестящих и праздничных елочных украшениях. К 1964 году созрел дебютник Stay with the Hollies, интерес к которому проложили такие ранние выпущенные синглы, как Sochen и Stay, попавшие в радиоротацию и хит-парады. Аппетит к музыкантам пришел во время еды. Далее в 1965 году произошел выпуск двух альбомов Here I Go и Here Here из сборника. «In the Holy Style». Следующий диск вышел в июне 1966 года под названием «Would you believe?». Треки на них подбирались весьма разноплановые, поэтому пластинки, конечно, выстреливали, но, по сути, готовили почву к чему-то большему. Кому надо, их, безусловно, заметили. И такие композиции, как «Bass Stop» или «Can't Let Go», датируемые 1966 годом, не могут не радовать слух. Но если вести речь о создании полноценного альбома, то вплоть до исследуемого нами For Certain Because, выпущенного в декабре 1966 музыканты все-таки больше работали над оттачиванием своего мастерства, чтобы впоследствии удивить всех. За это время они даже успели написать и издать книгу «Как собрать бит-группу и играть в ней», ценность которой состоит в эпизодических осмыслениях, сопутствующих отвязному духу времени середины 1960-х, когда пределом мечты каждого подростка было научиться играть на каком-либо инструменте, лучше всего на гитаре или барабане, собрать свою группу, начать играть рок, впечатлить всех соседских и не только соседских девчонок и прославиться. Искомый, юбилейный по выпуску в 2021 году диск «For certain because» 1966 довольно быстро завоевал золото. Все песни альбома написаны талантливой тройкой Нэш Хикс, Кларк. Рон Ричардс вновь выступил продюсером альбома. Критики дружно отметили тот факт, что еще никогда «The Hollis» не были столь разносторонними и раскованными в плане сочинительства и аранжировок. Пластинка полна сюрпризами. К примеру, чего стоит заводная «What's wrong with the way I live», юморная high Class, меланхолическая «Clown», которую сменяет ветренная «Don't ever think about changing». Как не сказать о печальной балладе «Crusader», где ярко представлена фирменная трехголосия «The Hollis», которую сменит насыщенное духовыми партиями «What went wrong», чьи идеи ударно наследуют «Tell me to my face», в которой явно ощутим индийский дух, хотя ситар в песне не использовался. Заканчивается все роскошество задорной песенкой, оформленной в незамысловатой стилистике кантри и фолка с незабываемым инструменталом, сыгранным Хиксом на банже под названием «Стоп-стоп-стоп», ставший единственной из альбома, сумевшей покорить вершины хит-парадов. Последующие альбомы, вроде Evolution 1967 и Butterfly 1967, показали стремление музыкантов к изменениям. В песнях появились нотки психоделического рока, а музыка стала более расплывчатой и неконкретной. Публика не поняла искания артистов и их новых образов. Такой подход привел к оттоку массовой аудитории. Хотя некоторое любопытство к работам группы у меломанов все же осталось. В 1968 году из Де Холлис ушел Грэм Нэш. Он уехал в Штаты, где вместе с Дэвидом Кросби и Стивеном Стилзом организовал знаменитую формацию «Кросби Стилзен Днэш». Кларк также стал выступать сольно. Соответственно, в группе произошла череда изменений состава, где из ее отцов-основателей остались лишь Хикс и Элиот. Впрочем, такое положение вещей до определенного времени мало сказалось на стабильности выступлений Де Холлис. Альбомы по-прежнему выходили до 1983 года, после чего был большой перерыв в их выпусках вплоть до 2006 года, когда интерес к творениям команды снова возрос. Концертные залы на их выступлениях не пустовали. Иногда к ним присоединялся Нэш, и тогда среди поклонников команды случался праздник. В 2010 году The Hollies ввели в зал славы рок-н-ролла, а некоторые из их треков, несомненно, до сих пор составляют золотой фонд рока и прекрасной музыки, которые, помимо исследуемого нами For и Because, можно сполна найти в их сборниках лучших песен.